Но ничего не успел предпринять, как его вынесло на поверхность, где волны швырнули его вверх и закрутили, грозя размозжить о оброню тонущего Шарнхорста. Глав старшина предпринимала отчаянные усилия, чтобы отплыть подальше от погружающегося в пучину линкора. Внезапно он увидел перед собой буек. «Отводитель трала», на котором сидел верхом какой-то матрос. Геде поплыл к буйку, матрос пытался помочь ему забраться, но буйок перевернулся, и оба оказались в воде. Вынырнув, Геде заметил много пустых медных футляров от пороховых зарядов 280-миллиметровых снарядов «Шарнхорста», прыгающих на волнах. Сигнальщик поплыл к одному из них, но когда он пытался ухватиться за медную поверхность футляра, Тот вырвался у него из рук, наполнился водой и затонул. К счастью, Геде наткнулся на деревянную решетку палубного настила, смытую с мостика, и ухватился за нее. Он хотел использовать решетку как плотик, но при такой волне... Это было невозможно сделать. В небе продолжали рваться осветительные снаряды, а по поверхности моря шарили прожектора англичан. Подброшенной волной Геда увидел Шарнхорст, Хорст, лежащий на правом борту. Зрелище показалось ему совершенно нереальным и фантастическим. Профессиональная мысль. Сигнальщик отметила, что вот так в плане линкор можно было увидеть только с высоты летящего над ним самолета. У правого борта линкора плавали всего десятка три человека. Большинство последовали совету командира и покинули Шарнхорст с левого борта. Позднее Геда не раз благодарил провидение, что его смыло воду прямо с правого борта, поскольку почти все, кому удалось спастись, были подобраны именно у правого борта затонувшего линкора. Борец с волнами, Геда увидел сигнальный огонь спасательного плотика, мигавший в темноте совсем близко от него. На плоту находились какой-то молодой офицер и несколько матросов. Подплыв поближе, Геда услышал слова старой морской песни. «На могилах моряков не растут цветы». Он до сих пор не может точно сказать, действительно ли матросы на плоту пели эту песню, или она звучала у него в голове, но зато он вполне... Ясно услышал чей-то крик. «Здесь командир, он плавает около корабля. Ему долго не продержаться без спасательного жилета». Геды знал, что командир был последним, кто покинул корабль. Вернее, он оказался последним, кто еще сумел покинуть погибающий линкор. Многие, очень многие, не смогли даже выбраться на верхнюю палубу. Экипажи боевых погребов, кочегары и машинисты, а также почти все те моряки, чьи боевые посты находились под броневой палубой. Снова через снежный буран с градом Геды услышал чей-то крик. «Спасите Старпома! Он не может больше держаться на воде!» Какой-то матрос, плывший вблизи Геда, что-то крикнул ему. Ему пришлось повторить это раз или два, прежде чем до Геда дошел смысл сказанных слов. Командир и Старпом отдали спасательные жилеты матросам. Геда находился теперь в метрах в двустах от лежащего на правом борту Шарнхорста. Зев дымовой трубы смотрел на него, как вход в какой-то страшный тоннель. Глав старшина был удивлен, что корабли еще держится на воде. Геда даже слышал глухой шум турбин, еще работавших в недрах линкора. Из пробоин Шарнхорста хлестал мазут, покрывавший море вокруг него тугой...